Глава 21. Проснулся я от шумрющейся воды и духоты. Конечно, это потекла батарея в прихожей, и это при том, что её меняли года 2 назад. Если бы я так лечил больных, как мне делают сантехнику и отопление, то покойников в городе было бы значительно больше. Арсений с монтировкой в руках уже сидел на полу около трубы, уходящей вниз к соседям, и воламил половицу, и рытно пытаюсь добраться до течи. Дети, конечно, крутились рядом. Я посмотрел наверх и убедился, что он зря выламывает мой паркет. Течёт со сверху. Попытался обратить его внимание на это несоответствие, но он отмахнувшись продолжил упорно грозаться деревянный пол. Смотри, доктор, у тебя здесь клад, а ты даже не знаешь об этом. Ребята, нам потребуется лопаты и мешки. Смотрите, сколько там денег. Я не верил своим ушам, засомневался и в своём зрении. Груды монет заполняли межэтажные пространства. Принеси мне фонарик, а то у меня Арсений, он на кухне. Что, если я не вполне проснувшись, я подошёл к кухню. Свет мне донёсся тревожный голос Арсения: "Берегись". Что он имеет в виду и зачем так кричать? Перебудет же весь дом. Распохнул дверь, я почувствовал, как сердце моё вдруг опухнуло и куда-то провалилось, а потом заколотилось, забилось в груди, словно матырёк о боконное стекло. Огромный, жуткого вида человек с чёрным лицом в чёрных очках стоял посреди кухни. В одной руке он держал пистолет, а другой сжимал визжащую крысу. Ну что, спасён с квичучим, словно ржавые петля голосом. Хотите сразиться с Андомиляхом? Я попытался крикнуть, но голос застрял где-то в лёгких. Я только мотал головой и вместо звука голоса услышал свой хрип. Не отняет, не отняет. Я открыл глаза и резко сел в кровати. Хорошо, что каким бы ни был неприятным ночной кошмар, он заканчивается при пробуждении. За окном было темно, а на часах около 6:00 утра. Я почувствовал движение в гостиной, где сначала Арсений накинул халат и отправился к нему. Он увлеченный играл на компьютере. Всю ночь он так провел, что ли? Спрашивать было бесполезно. Он играл в наушниках, поэтому я осторожно подпрыгнулся к нему и схватил за плечи. Арсений подпрыгнул от неожиданности. Потом мы с ним прошли на кухню, и во время завтрака я рассказывал Арсению про свой ночной кошмар, и дойдя до, до стола, который признёс незнакомиться во сне, пожал плечами. Толи адрамех, толи то ли Адрамех, то ли Адрамалех какой-то, не знаю. «Может быть, Адрамелех», — спокойно спросил Арсений, поедая тост из булки. точно произнёсся я откуда ты, знаешь кто это? А говорит, что в компьютерные игры не играешь, усмехнулся наш ночной страж. Ну Но даже не знаю, что тебе сказать. Хочешь, пол у тебя в квартире укроем? Только где там и правда клад. Нет, спасибо, у меня в прихожей нет паркета, там линолеум. Но тогда нет смысла, согласился Арсений. Это, кстати, хорошо, что ты так рано проснулся, я можем пораньше делами заняться. У меня появилась новая информация из компьютерной игры, совершенно верно, подтвердил он. «Когда я заканчивал обновлять вашу версию игры, мне пришло на ум, что я про Гартнера не там искал. В смысле, не в тех книгах? Не в тех поисковых системах. Я вводил разные сочетания в Яндексе, например, «Гартнер Джон» или «Гартнер Лахта» или «Д.Д. Гартнер». «А как его звали? Джон Дмитриевич», — спросил я. «Вряд ли», — покачал головой Арсений. «Он, видимо, приехал из Великобритании, обрустел, потом купил землю в Лахте в 1903-м. Короче...» Я стал использовать Google, писать на английском, он же англичанин. Пробовал разные словосочетания для поиска, потому что там Гартнера, в том числе и Джона, у тема тьмущая. И вот, просматривая картинки в Google, я зацепил одно невзрачное фото, чей это герб. Это оказался герб каких-то Гартнеров. Мне и до этого попадались гербы, но ни один из них не подходил. Или не тот Гартнер, или вообще не имеет отношения к Гартнерам. Или не Герб. А этот был интересен тем, что, возможно, принадлежал нашему Гартнеру, «Посмотри». И он продемонстрировал мне скриншот с гербом. «Вот я увеличиваю, и что ты видишь?» Четко была видна надпись «Гартна». И когда Арсений увеличил картинку, разглядел еще две буквы «Ди-ди» и выкрикнул. «Потрясающе! Чего ж ты молчишь? Не кричишь в свою Эврику!» Арсений, как мне показалось, довольно равнодушно пожал плечами. «Да, это было круто. Дальше больше». Я стал смотреть, откуда эта фотка, подключился по ссылкам и нашёл сайт коллекционера гербов, геральдики и прочих прелестей. Он оказался американцем ирландского происхождения, ну или что-то в этом роде. Так что с ним познакомился. Да, я ему написал, и поскольку у них в Нью-Йорке был вечер, он тут же мне ответил. Он нашёл этот герб в архивах мальтийского ордена. Я изумлённо воззрился на него. Да, пинал Арсений. Я тоже думал, что такое есть только в кино, но потом сам убедился, что это целое государство типа Ватикана. А Патрик, этот парень из Нью-Йорка, сумел покопаться в их архиве и, среди прочего, нашел риск награждения некоего Джона Де Гартнера, орденом заслуг про Мерита Милитензи. 13 октября 1922 года решением великого магистра Мальтийского ордена. Мы переместились в гостиную, потому что мое семейство проснулось, и мы освобождали им кухню. По взгляду жены я понял, что Арсению следующую ночь лучше провести у себя дома. «Это он какие-то секретные материалы ордена украл?» – спросил я. "Не совсем", ответил Арсений, вытягиваясь из роста на диване. "Известия о награждениях публикуются в официальном бюллетене Балтийского ордена. Я тоже его пытался посмотреть, но Цуриком не удалось. Я выяснил, что в России есть представительство Балтийского ордена, находится около Ленинграда. Туда я тоже написал, но они не ответили. Поэтому я собираюсь искать в библиотеке газеты того времени". "Того времени у нас мало, доктор. Я пойду в библиотеку, а ты пойдёшь к Шувалкину". Используй кабалу и возьми с собой партята фотографа, это сейчас главное. Выясни про него, что они видели, слышали, может, они его знают. Я не успел ничего сказать в ответ, потому что уже через мгновение этот черюища чересчур сопел и спал мертвецким сном. И даже когда в комнату убежал младший сын с непонятным криком, хус рода, Арсений не пошевелился. Истинный самурай или штирлиц?